Коричневый Буйволов, Желтый Соловьев и Зеленый Тростников говорили, роды войны принимают происходящее». Вооруженные люди были везде. Несколько сотен их охраняли храм, остальные, несколько тысяч, разделили площадь на небольшие части, отгороженные друг от друга щитами и копьями. она ощущала силу, бьющую оттока, наполнявшую ее рот привкусом пепла, а нос запахами Гарри.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 Похоже, за тем, чтобы все видели, что у него нет спрятанного оружия. Его голос сегодня — женщина в платье, подобранном в цветке его доспеху. Она, хотя и опирается на длинный посох, достойна и некоторым образом властна. Не понять, кто нынче господина, кто слуга. Оба они стоят между двумя тронами, слишком возбужденные, чтобы усесться. Китчи от улыбки не улыбается.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 и девушка со светлыми волосами, стоящая за троном, на котором сидит хозяин. Смертные. Их здесь не должно быть, но все же. «В удивительные мы времена живем», — думает слуга. Все смотрят в пламя, видят... Назвать такое сражением — привести к тому, что потолок рухнет им на головы. Это работа мясника. Меньше, чем поединок, больше, чем казнь. Игра притворства. И теперь... Через несколько минут один князь умрет, а око взорвется пламенем, чтобы провозгласить победу второго и начало новых времен в Коноверине, Конец пассивности и мягкого обхождения с бунтами рабов, конец снисходительного отношения к их религии. Верной великой матери, служанки или какие там имена она еще носит, будут уничтожены, а дальний юг очистится в крови и огне и поклонится единственному богу, даже если тот того.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 Четверо придворных, которых она видела впервые в жизни, проигравших властителей всегда сопровождает лишь горстка людей. Диана присела на корточки. «Сухи!» — она чувствовала это. «Силу ока, силу собравшейся толпы, силу минуты. Ты умеешь зашивать раны?» А отравитель посмотрел на нее взглядом, полным безумия. Сманея сгустила ему кровь и замедлила удары сердца». «Потому-то он был столь ловок и потому не истек кровью после первых же ударов». Она подала ему небольшой мешочек. Игла, шелковая нить, мазь, закрывающая раны. Потом притронулась к окровавленной руке и сунула палец под Экхаар. У крови князя был металлический, скверный вкус. Она быстро ее проглотила, жалея, что не может смыть этот вкус глотком вина, воды или уксуса. Чего-нибудь.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 На нем проступает гордость и презрительная уверенность в себе. И тогда слуга понимает, что развлечение только начинается. Диана поднялась, отряхнула Тачавду, поправила Экхар. Сани ласково пульсировал в ее венах, в ладонях и стопах словно ползали мурашки. Транс битвы был совсем рядом. Собственно, она чувствовала себя так, словно он никогда ее и не покидал.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 Она почувствовала печаль, словно на дне кубка отыскала горький осадок. Если бы он родился среди Иссарам, наверняка носил бы меч в белых ножных. Она ускорилась, снова заставляя его отступить, и вдруг чуть покачнулась, словно споткнувшись обо что-то на ступенях. А потом пропустила сбоку его укол, уводя его вдоль своего клинка, а второй вытянула и попала тростнику под мышку. Глубоко.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 Багровая одежда запятнана кровью, несколько капель сохнет на его гладко выбритом лице. Да она не прячет тальхеры в ножны, легко двигает ими, приспосабливаясь к ритму, которым подманивает ее око. Князь тоже чувствует этот ритм. В конце концов, он потом окавендери. Он смотрит на колеблющиеся клинки и вдруг понимает, что зов Агара горит в ее крови.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 Она распадается в пыль.